Шестое. Задачным окном тьма. Она наступила, и я не заметил как. Ночь. Неясный свет луны. Мертвые деревья под снегом полны затаенной энергии. В ванной капает кран. Я замочил в тазу белье. Капля за каплей падает на поверхность мыльной воды. Круги разбегаются, смотрю и ничего не чувствую. Тогда я закрываю кран и иду на чердак. Там, в кладовке, сундучки. Их много, но я открываю седьмой, предварительно разрезав толстые льняные веревки. Мыши прогрызли на дне дыру, натаскали всякого хлама и рухляти. Брось в картонку или ящик несколько черствых хлебных корок и немного старого тряпья. Крепко-накрепко перевяжи веревкой, а потом, не позже, чем через полтора месяца, открой и оттуда повыскакивают живые мыши. Такой рецепт со слов своей прабабки выдает Бель. Седьмой сундучок стоит здесь много лет. Мыши вывелись летом и давно разбежались по дому. Ночью они иногда так назойливо воскребутся за обшивкой, что не дают мне спать. Горит лампочка над кроватью. Я читаю эссе Борхеса «Время». У нас есть дневные часы и ночные часы. У нас есть память, есть семиминутные решения. И, наконец, у нас есть будущее. Будущее, которого мы еще не знаем, но предчувствуем или боимся. Психоаналитики давно заметили, каждый носит в себе образ родителя. Ослепший на старости лет аргентинский мудрец всю жизнь посвятил разгадке неуловимого. Воображение, подстегнутое чтением книг, рисовало картины, язык фиксировал их точно и скупо. Из седьмого чемоданчика доставались цитаты, голоса, ноты, специальные запахи. Вспыхивали и гасли огни прерии или прожектора, построенной им рампы, выделяя героев и их лица. Затем он умер и был похоронен в Монтрео, неподалеку от Набокова. В третьем томе сочинений, выпущенных Издательской фирмой «Полярис» в 1994 году запечатлен молодой Хорхе Луис. Мальчик стоит на носу бутафорской лодки во фотоателье. Правая нога согнута в колени, выступает вперед. Руки держит большое длинное весло. Он в матросской форме, вероятно, аргентинской. Жилетик, панталоны, белый крахмальный воротничок в полгруди, лихая шапочка с помпоном. Умное лицо напряженно смотрит в объектив, в нем читается надменность. Рисованные деревья и шумный поток на заднем плане подчеркивают условность, постановку кадра. Удивительно, на гениальной фотографии Напельбаума петербургский Набуков чем-то схож с юным аргентинцем. Модные шорты и галстук, жесткое плетеное кресло, барские закинутая на ногу нога, белые гетры и блестящие ботинки, раскрытый альбом с бабочками и чуть притворенное окно. Взгляд холодный и всезнающий, та же надменность, за которой вечная боязнь показать себя, выдать миру подлинные эмоции. Конструкции их прозы, абсолютно лишенной юмора, порой чарующей, порой нудноватой, Сколучены из одного и того же взгляда на жизнь, во многом схожи. Магия языка, энциклопедизм, невероятно богатый словарь притягивают. Живая страсть всегда подменена ее препарированием. Они лежат неподалеку. Камень Набокова прост. На аргентинском надгробии проступают таинственные письмена. Цитата из Беовульфа. «Я всегда поражаюсь, что, несмотря на все уловки и ухищения разума, жизнь, простая жизнь, Нет, нет, да и выскочит из их текстов, как мыши, обязанные зародиться в позабытом на дачном чердаке седьмом чемоданчике. Январь 1997.